Глава третья. Таверна. Значит, ты, Лексиан, я первый нарушила повисшую неловкую тишину. Лекс. Верно. Ответили мне так, словно сделали великое одолжение. Вот и замечательно. Я растерянно потёрла переносицу, не зная, что теперь делать и куда идти. Хотите ещё раз проверить мои зубы? Езвительно спросил он. А у тебя с ними проблемы? Внимательно и очень серьёзно посмотрела я на него. Нет. Он не нашёлся, как ещё сардонизировать. А вдруг он местный и знает, где по месту этой Ами Авилике, чтоб я едуванчиками икалась. Ты из каких мест? спросила я. Из отдалённых, процедил мой горемник сквозь зубы. Ясно, всё с вами. тяжело вздохнула я. Где бы найти того, кто меня знает? Может, вернуться в шатёр к мужику в тюрбане? Он точно знаком с великой, даже знает, что в её поместье много рабов. Правда, не представляю, как ему объяснить свою загадочную амнезию. Вы перешли со мной на вы? Обычно всё бывает наоборот, вам не кажется? Под дел меня Алексейан. Я звать ты моя шикарная. Я понимала, почему он так киршится. Как милый колючий ёжик, защитная реакция, только и всего. Но лучше бы он сейчас помолчал, и без него проблем хватает. Если не соображу, как добраться до поместья Авелики, мы с ним будем ночевать на улице. Заберусь к нему на колени и расположимся под каким-нибудь кустом. Романтика. Хотя, почему на улице? Здесь же наверняка гостиница есть. Найдём вариант поприличней. А деньги у меня вроде как имеются. В колоне. Желудок издал жалобный звук умирающего лебедя, намекая, что пора бы уже пообедать. Ты голоден? спросила я Лекса и тут же осознала всю глупость этого вопроса. Конечно же, голоден. Во-первых, он мужчина, и ему нужна еда в больших количествах, поддерживать мышечную массу и всё такое. А во-вторых, вряд ли на невольничьем рынке заботятся о сытости рабов. Вас это волнует? вскинул он идеальную бровь. Они должно? одеркала я его сарказм. Он равнодушно пожал плечами. Те же увы случаи. Но ничего, уверенная, эта льдинка со временем растает. Не знаю, по какой причине от стресса или пошёл магический откат от перемещения в чужое тело, но перед глазами всё внезапно поплыло. Ноги подкосились, и я поняла, что падаю. Но рухнуть на каменную дорожку мне не дали. Госпожа испуганно воскликнул лекс, подхватывая меня на руки. Его бархатные чувственные губы стали близко, близко, а какой от него одуряющий запах, глубокий мужской аромат свежевыделенной кожи, горячего песка и солёного морского бриза. Умоляю, придите в себя, а то скажут, что это я вас убил. Растерянно моргнул мой горебник. Сознание постепенно прояснилось. Всё, не надо меня больше трясти. пробормотал я. Думаю, нам обоим надо поесть. Ой, смотри, там вывеска: "Обеды от деда". Рескнём? Надеюсь, не отравимся. Лекс аккуратно поставил меня на ноги. Как пожелаете, госпожа. Меня ещё немного пошадвало, и для обретения опоры я ухватилась за его руку. У вас проблемы со здоровьем? обеспокоенно посмотрел он на меня. Тебя это волнует? вернул я ему его фразу. В шоке рассматривая почерневшие у основания ногти, что с тобой было не так, о велика, и как долго протянет это тело? Не хочется снова попасть на невольничий рынок как товар, мрачно признался он. Тогда будь послушным драконом, подвела я итог. Мне взглядом дали понять, что эта задача невыполнима. Я больше не дракон, глухо произнёс Лекс. А кто ты? «Гномик из подземелья!» – пыркнула я. «Твой дракон заплакирован, но он есть!» Мысленно добавила, «Мы его непременно вернем, и мою девочку тоже». Натянув на лицо бесстрастную маску, Лекс повел меня в таверну. А по дороге мы зашли в одну из палаток, купили ему новую обувь и белую рубашку. Лекс отнесся к обновкам спокойно, как к должному. Застегивал пуговки с достоинством истинного аристократа. Дед с вывески оказался жгучим энергичным брюнетом по имени Дедар. Как владелец его заведения, он рассыпался передо мной в любезностях, благодаря за то, что столь высокая персона соизволила посетить его ресторан. Наверняка он знает, где поместье о Великий Сайн. Решила осторожно расспросить его об этом после трапезы. Нас усадили за лучший стол на веранде с чудесным видом на зеленый парк. А уж с едой Дедар и вовсе расстарался. принеся кучу блюд за счёт заведения. "Но «Ну, рассказывай, кто ты и откуда?" обратилась я к своему горемнику, когда мы уже утолили голод и перешли к десерту. "Кто я? Ваш постельный раб, когда-то дракон, бывший принц." Сдержано признался Лекс.